«Вирджиния». Лицо на снимке, восстановленное полицейским художником, принадлежало кому угодно, только не Ханни Бёрджес. В чертах прослеживалось некоторое сходство, и всё же на фото была другая женщина. Не настолько выдающийся вперёд подбородок, иная расстановка глаз, да и нос поизящнее, чем у нашей бывшей няни. с т а л а быть, особо присматривающая за моей внучкой и в самом деле Ханна. Никаких сомнений. Ханна — завзятая интриганка. Причём её интересовали не только деньги. Ей нужен был мой муж. Деньги ей, разумеется, тоже нужны. Но чего ещё она хочет? Наверняка у неё есть иная цель. Иначе зачем она причиняет боль Руби? о к а за о к а Зуб за зуб? Джослин она потеряла, зато теперь в её власти новая жертва. Неужели Ханна желает, чтобы в воды озера погрузилось ещё одно тело? Похоже, мой план рассыпается, словно карточный домик.